Сороковая глава Приближалась осень, вечерами принося прохладу. Да и утром теперь все сложнее нырять в холодеющую с каждым днем воду реки. Заканчивалось лето, и пришла пора завершать нашу дачную жизнь. Город ждёт. Его ритм уже стучится мне в виски. Тем более, что ремонт в квартире подходил к концу. Еще неделька, и можно въезжать. Мама, на удивление, спокойно пережила известие о разрухе в квартире. Только кивнула, соглашаясь, и произнесла «Вот и правильно». Оно и понятно. Сейчас мы мамочка увлечена совсем другими переживаниями. Судя по тому, что она стала периодически зависать посреди разговора, ходить не расставаясь с телефоном и расцветать, получая сообщения, ее роман сейчас переживал острую стадию влюбленности. Вот и теперь. За завтраком мама мечтательно смотрит в окно невидящим взглядом, а если присмотреться, ее глаза сияют внутренним теплым светом, согревая вокруг все, что попадает в поле зрения. Даже меня. А я? Что я? Я как бы застыла в безвременье. Устоявшийся режим и образ нынешнего существования меня вполне устраивал. Думать о будущем не хотелось. Каких-либо планов строить тем более. Я жила теперь одним днем. И желательно, чтобы этот день был невразимо скучным. Потому что в скуке и в привычке есть уверенность в постоянстве. В верности выбранному пути, надежности этого мира. Викусь, я должна тебе сказать. Начала говорить мама и замолчала, смутившись. После вздохнула и продолжила решительно. «Вот». Она положила на стол ладонь, украшенную незнакомым мне кольцом. Неброский, но не дешевый камень в белом золоте смотрелся мило на маминой узкой руке. «Игорь сделал мне предложение». Ее голос сорвался на последнем слоге, придавая фразе удивленный оттенок. Мама подняла на меня испуганный, ожидающий взгляд и продолжила. «Я приняла его, Викуська, я выхожу замуж». «Ты же не против?» Такой детский страх, надежда и придавленное чувство вины было в ее словах, что я не выдержала и, вскочив со своего места, обняла хрупкие плечи моей мамы, приговаривая. «Ну что ты? Конечно же, я не против. Я очень рада, что ты счастлива. Ты ведь счастлива?» «И это удивительно, Вика». Мама всхлипнула, закрывая лицо ладонями и пряча слезы. «Никогда не верила, что так бывает. Знаешь, мне казалось после смерти твоего отца, что мир посерел и остановился для меня, что вся моя любовь осталась в прошлом. Витя унес ее с собой, и я жила только нашими с ним воспоминаниями, в ушедшем в своем счастье. Я не верила, что можно вновь полюбить. Верила, что это придумали люди, которые никогда не знали настоящего чувства, не чувствовали такого единения душ, как было у нас с Витей. Разве изменяться на меньшее мне виделось предательством. Будто от того, что я разрешу себе любить другого, наше свете и прошлое обесценится, сойдет в обыденность. А сейчас, Вика, я словно проснулась ото сна. Как прекрасен и добр мир вокруг. Игорь будто пробудил меня, сколько чувства в каждом жесте, в каждом движении. Я тону, купаюсь в его тепле. Ко мне пришло банальное, но такое верное понимание, что любовь, она во мне. Безотносительно, так сказать, предмета приложения. Мама усмехнулась и завершила внезапное откровение, убирая ладони от лица и вглядываясь в мои глаза. И я, безусловно, и совершенно неприлично счастлива. Очень рада, за тебя, только и смогла выдавить из себя, задыхаясь. Неожиданно сдавило горло, и огромное колючее, горячее нечто поднималось вверх из моего живота. Дыхание перехватило, непрошенные слезы казалось вот-вот вырвутся наружу. Хотелось кричать. Нет, выйти, орать! Выплеснуть из себя это страшное и чуждое мне, желчное. Мам, а что вы плачете обе? Я тоже не хочу возвращаться в садик. Но надо... «Надо!» да. — зевая, грустно вздыхая, прошлепала мимо нас босыми ногами сонная милочка, направляясь в ванную. И я отвлеклась, проглотила, приглушила острый ком в своем сердце. А пока работала днем, и вовсе забыла о нем. В обед, по традиции, мы все собрались в беседке. Игорь серьезный и без привычного, уже чуть расслабленного образа. Собранный и даже жесткий сделал объявление, поставил нас всех в известность, что они с Натальей Владимировной сегодня подали заявление в ЗАГС, и мы приглашены на свадьбу через месяц. Остро глянул на просто славу и по-военному чуть кивнул головой. Мама зарделась, заневестилась по девичьи и, немного улыбаясь, тронула Игоря за руку. И этот суровый мужчина, пугающий меня до сих пор, иногда острой хваткой бультерьера, обмяк, растаял на наших глазах, склонился к руке, целуя, вызывая у мамы тихий счастливый смех, наблюдать за чудом их несомненной любви. За их нежностью, проливающейся вокруг на все, что не успело увернуться, было даже немного страшно. Они оба не стесняли своих чувств не зажимались. Оба смело и решительно горели друг для друга, согревая своим теплом всех вокруг. Даже Тёмка не ёрничал и не фыркал. Иногда только демонстративно закатывал глаза, со всей подростковой циничностью тяжко вздыхал. Не решаясь, тем не менее, комментировать, рискуя получить от дяди Игоря сакраментальное «Учись, пацан!» А вечером на прогулке, когда мы ходким шагом добрались до известной скамейки над обрывом высокого берега реки, Слава впервые заговорил со мной о себе. Он весь вечер хмурился, сопровождая меня, молчал по своему обыкновению и только тихо хмыкал, будто споря сам с собой и решаясь на что-то важное.